«Сейчас три часа ночи», — продолжал он. «На одном посту будет четыре человека, а на другом пять. Сменяться будем через два часа. Когда стоим все по одному разу, пятый перейдет на тот пост, где было четыре человека. И нагрузка сравняется». Крофт поделил людей на две группы и объявил, что первую смену на фланговом пулемете отстоит сам. Уилсон согласился пойти первым на другой пулемет. «После смены я хочу поспать до следующей очереди», — сказал он. «Мне уже надоело вставать как раз в тот момент, когда снятся самые хорошие сны». На утовленных лицах солдат появились слабые улыбки. «И еще вот что», — добавил Крофт, — «если начнется какая-нибудь заваруха, спящие должны сразу же подняться и бежать к нам на помощь. До пулемета Уилсона от палаток всего несколько ярдов, да и к моему пулемету не намного больше. Думаю, что больше трех часов вам не потребуется, чтобы прибежать к нам, — пошутил Крофт, и кое-кто улыбнулся. Ну вот и все, отдыхайте, — закончил он и направился к своему пулемету. Крофт сел на край пулеметного окопчика и устремил взгляд на реку. Здесь, в спокойной пока обстановке, он впервые по-настоящему почувствовал усталость и даже какую-то подавленность. Чтобы не заснуть, он начал ощупывать находившиеся в окопчике предметы. Здесь лежали три ящика с пулеметными лентами. Около треноги пулемета целый ряд аккуратно уложенных гранат, всего семь штук. Под ногами Кров нашел ящик с сигнальными ракетами и ракетницу. Он поднял ее, зарядил патрон и, подставив на боевой взвод, положил рядом с собой. Над ним пролетело несколько снарядов. Крофт несколько удивился, что они взорвались совсем недалеко на противоположной стороне реки, не более чем в нескольких сотнях ярдов от его пулемета. Взрывы были очень громкими, над его головой, ударяясь о листья, просвистело несколько осколков. Крофт предположил, что это стреляет огневой взвод первой роты и попытался представить себе, какая тропинка от разветвления ведет к этому взводу на случай, если придется отступать. Опасность, занимаемой взводом позиции, нейтрализовала жажду боя, которую Крофт испытывал до этого, и он стал терпеливо и спокойно ждать. Мины ложились слева вероятно, не дали, чем в 50 ярдах от позиции взвода Крофта. Слишком близко, чтобы можно было считать этот обстрел беспокоящим. Кто-то, по-видимому, услышал что-нибудь в джунглях на той стороне реки, иначе мы не стали бы обстреливать из минометов столь близкие к себе позиции, подумал Крофт. Он снова начал нащупывать предметы в окопчике, и неожиданно обнаружил полевой телефон. Сняв трубку, Крофт внимательно прислушался. Это была открытая линия, вероятно, она связывала взводы первой роты. По телефону говорили два человека, слышимость была очень плохой, и чтобы понять, о чем говорят, Крофт напряг весь свой слух. «Перенесите еще на пятьдесят, а потом возвращайтесь», — приказал кто-то. А вы уверены, что это японцы? Клянусь, я слышал, как они разговаривали на своем дурацком языке. Крофт напряженно всмотрелся в противоположный берег. Луна вышла из-за облаков, поэтому полоски берегов на той и другой стороне и река между ними слегка серебрились. Джунгли на той стороне реки казались непроницаемыми. Позади Крофта снова раздались хлопающие залпы из минометов. Он видел, как мины взрывались сначала в джунглях, а потом все ближе и ближе к берегу реки. С берега, занятого японцами, послышались ответные залпы из минометов, а примерно в четверти мили с левой стороны от Крофта началась ожесточенная перестрелка из пулеметов. Крофт схватил телефонную трубку и свистнул в нее. «Уилсон!» – прошептал он. «Уилсон!» Ответа не было. На несколько мгновений Крофт задумался, не пройти ли ему к окопчику Уилсона. В душе он проклинал Уилсона за то, что тот не заметил телефона в своем окопчике, но потом побронил и себя, что не обнаружил телефон раньше, до инструктажа подчиненных. Хорош же я, сержант, с досадой подумал Крофт, он еще раз внимательно осмотрел противоположный берег. Крофт слышал и различал все ночные шорохи. Опыт помогал ему не обращать внимания на звуки, которые не имели никакого значения. Если шевелился в своей норе зверь, он относился к этому звуку спокойно. Писк сверчков также не беспокоил его. Но вот его слух уловил шуршащий звук скольжения, который могли издавать только люди, пробирающиеся через густые джунгли. Крофт впился глазами в заросли, отыскивая место, где они были наименее густыми. На участке между его пулеметом и пулеметом Уилсона на той стороне росло несколько кокосовых деревьев. Вполне возможно, что солдаты противника назначают место сбора именно под ними. Когда Крофт присмотрелся к этому месту внимательнее, ему показалось, что там движется человек. Стиснув зубы, Крофт ухватился за затвор пулемета, и медленно навел его на кокосовые деревья.